Если мадам де Сталь могла сказать «в России любой дворянин занимается литературой», то же самое можно было сказать и о музыке. Мой дед принадлежал кружку братьев Вьельгорских, князя Адоевского и других. Один из Вьельгорских был европейский знаменитый виолончелист. У них в доме на Михайловской площади останавливались и Шуман, и Лист. Адуевский был серьезный музыкант баховской традиции. Он даже изобрел особый орган, очень сложная постройка, увенчанная бюстом Баха. Назывался инструмент «Себастьянион». Он о музыке всегда говорил по-немецки. Однажды он играл в небольшом собрании друзей. При переходе от прелюдии к фуге на органном пункте он левой рукой держал одну басовую ноту, а правую с вытянутым указательным перстом подняв вверх таинственно заявил «Одна доминанта». «Одна доминанта» с благоговением повторили присутствующие. Мой дед был выдающийся певец, за его удивительный бас его прозвали «Лаблаш». «Лаблаш» был знаменитый в то время певец итальянской оперы. Отец моего деда, князь Петр Михайлович, был при Николае первым министром двора. «Моя бабушка однажды сидела в министерской ложе своего свекра, когда вдруг увидела на сцене в числе хористов своего мужа. Я своего деда видел только один раз. Он разошелся с бабушкой и жил на юге. В 1877 году мы поехали всей семьей к нему на поклон в Одессу. Ему было за 70, голоса уже не было, но помню, мы, и дети, что-то хором пели, и он стал подпевать, и под конец дал ноту удивительной органной глубины. Тут он рассказал нам интересный факт, который не знаю, известен ли вообще. Будто знаменитый роман с Шуберта «Адью» не Шубертом сочинен. Пришел в Париже к одному издателю, умирающий с голоду молодой композитор, принес рукопись. «Что же мне вам дать за нее? Вы неизвестны? Сочинение ваше не разойдется? А хотите, так сделаем?» Я не куплю его, а оставлю вам авторские права. Но мы выпустим его под именем Шуберта. Я берусь устроить. Уж написавшие это, слышал от Елизаветы Владимировны Сабуровой, что действительно Шубертовская адью сочинено не Шубертом, а неким Вейраухом. «В связи с дедом еще помню», – рассказывала мать моя, – «когда они жили в Риме, к нему очень благоволил папа Пий девятый». И дом его был единственный дом, где пела папская певческая капелла. У него пел знаменитый в свое время Кастрат Мустафа. У него же был своим человеком знаменитый тенор Рубини. Рассказывала бабушка, что в Петербурге однажды он пел. Она слушала из министерской ложи и пришла в такой восторг, что, отцепив от своего лифа цветок, бросила на сцену. Ее свекор был очень недоволен, Сегодня цветок, а завтра кому-нибудь не понравится и бросит картошку. Так в те времена подвергались цензуре и лавры. Надо думать, что голос Рубини был что-то совсем необыкновенное. Переселившись в Рим, моя бабушка много лет не слыхала его. Однажды вечером сидели в гостиной, вдруг в соседней зале несколько аккордов на фортепиано, и мужской голос взял несколько нот». Работа выпала из рук бабушки, она воскликнула «Рубини!». И действительно это был он, еще в дорожном пальто, только что приехавший. У меня в деревне его гравированный портрет с собственноручным посвящением моему деду. Моя бабушка с материнской стороны, княгиня Мария Александровна Волконская, урожденная графиня Бенкендорф, была ученицей Гензельта. У меня была маленькая белого атласа тетрадочка с собственноручно гензельтом записанным романсом в си моль миноре, моей бабушке посвященным. Кстати, есть этюд Антона Рубинштейна, ей посвященный, в ре моль мажоре. Раннее, почти детское произведение, очень неважное, кажется, называется «Ундина». Моя бабушка прелестно играла, но у нее не было силы в руках и грудь была слаба. От нее я узнал впервые Шопена, Гензельта и некоторые вещи Баха. Она играла не только великих стариков, но и забытых стариков – Тальберга, Фильда, Калькбрейнера, Хеллера и Хиллера.